Глава двадцать Эти события отчетливо стоят в моей памяти, словно бы это случилось вчера. Но то, что было вчера, я забыл. Сколько лет миновало до времени, когда рука Бога поразила меня? Год, два или три. Помню только, что я был в море с перифоем, Пока муж ходит под солнцем, он должен что-то делать. Заметив переполненные добычей корабли мелийских пиратов, мы решили отобрать ее. Я как будто бы помню приближающийся флот. А потом голова моя закружилась, в глазах потемнело и я открыл их уже снова ночью. Я лежал на подстилке в деревенском доме. Рядом переговаривались женщины. Двое из моих людей, склонившись надо мною, объявили, что я жив, и послали за остальными. Смотрите, он открыл глаза. Они спросили, как я себя чувствую. Я попытался ответить, и обнаружил, что половина моего рта как бы онемела, и словно у пьяницы издает лишь неразборчивые звуки. Потом я попытался шевельнуться. И лишь правая рука повиновалась мне. Я протянул ее к левой, ничего не ощущая, она оказалась на ощупь рукою трупа. Люди рассказали мне, что прежде чем сошли с корабли, я испустил свой боевой клич и упал замертво. Уклониться от стычки уже было нельзя. Битва вышла тяжелой, погибли многие... И, в конце концов, никто не мог претендовать на победу. Уцелевшие корабли просто разбрелись, освоясь. Я спросил о перифои. Мне ответили, что протараненный корабль его утонул вместе со всеми, кто был на борту. Я выслушал весть, словно не понимая. В хижине собрались мои уцелевшие люди Неполная дюжина прочие погибли или утонули. Они как раз положили мое тело, чтобы обернуть его парусом и доставить домой для похорон, когда заметили, что я жив. Поискав на теле моем рану, они ничего не нашли. Мне сказали, что я упал прежде, чем полетели стрелы. Селянка напоила меня с ложечки молоком и вытерла губы, а потом я велел всем уйти и долго лежал и Наверное, это рука Великой Матери сразила меня. Я выкрал из святилищ двух ее дочерей. Я изменил обряд, совершающий в Валевсине. Все, кто следует старой вере или до сих пор страшится ее, утверждают, что это была матери. А может быть, это сделал и сам Аполлон. Сраженный я не испытал боли, так гибнут мужи от его добрых стрел. И поскольку я лишь наполовину был повинен в смерти его доброго слуги, то и он оставил мне лишь половину жизни. Но потом я понял, что на меня легла длань колебателя земли Посейдона, потому что благословенный дар его я употребил на проклятие. Так, думаю я теперь, и у меня есть на это веские причины. Тело мое не ощущало боли, немного мук досталось рассудку. Сперва я корил богов, оставивших меня среди живых, но уж забыв о том, что перестал быть мужем, более не тревожи с этим, я вспомнил, что остаюсь царем. Я часто говорил себе, что не могу позволить себе умереть, пока мой наследник не достигнет зрелости, но вновь отправился скитаться, сказав себе, чему быть, того не миновать. И все же я никогда не представлял себе, что можно быть сразу живым, И мертвым. Когда вернулся один из моих людей, я спросил, знают ли здешние люди о том, кто я таков. Он отвечал, что нет. Невежественные селяне видели во мне только кормчиво. Они владели лишь речью берегового народа, да и то ограничивались самыми простыми словами. К северу открыто. У меня есть маленький островок, который окружают только открытое море. Мы с Перефоем привыкли заходить туда за водой или чтобы чинить корабли, а иногда даже прятали добычу до поры, когда можно будет доставить ее домой. Мы устроили крохотную крепость, а в ней поставили дом, за которым следили одна или две из постаревших пленниц, к которым мы еще питали симпатию. Туда-то я велел доставить меня, когда почувствовал себя лучше. Там я... И лежал целыми днями, или сидел, если меня сажали перед невысокой стеной с фиговым деревом, за ней против ворот с квадратиком моря. Женщины кормили меня, содержали в чистоте и ухаживали, как за младенцем. Час за часом сидел я, глядя, как птица расклевывает фигу. Или следил с далеким парусом и обдумывал, Как удержать врагов в страхе передо мной, Пока не придет пора умереть. Да, дитя во мне ожидала няню с горшком или губкой, Но царь думал, полученный от Бога удар не сломил его. Царь пережил во мне воина, любовника, борца и певца. Он сделался Тесеем. Как я уже сказал, на острове было золото и лодка, с которой могли управиться мои люди. Я послал воинов за припасами, не зная, увижу ли их снова. Зачем людям держаться возле того, кого оставили боги, но они вернулись с припасами на всю зиму? Четыре долгих года жизнь моя была в их руках. Мне сказали, что... Один из них предложил друзьям, заберем себе золото и узнаем у него, где находится все остальное. Больного нетрудно заставить заговорить. А потом убьем Тесея и получим за весь добрую плату от Идоминея на Крите. Я выяснил это, когда утомил всех расспросами о том, куда подевался этот человек. Потом они показали мне его могилу. Придумав, что делать, я послал корабельного запивалу, быстрого умом искусника-орфиста, назад в Афины с письмом, запечатанным моей печатью. В нем говорилось, что, получив предзнаменование, я спустился в тайное святилище в недрах земли, чтобы получить очищение у матери Део, который нанес оскорбление. Я вернусь домой наделенным удачей и погублю моих врагов. Тем временем пусть совет правит, соблюдая законы, чтобы дать мне по возвращении полный отчет. Я велел своему посланнику направиться кружным путем, почаще менять корабли и войти в афины из севера. Он не должен знать святилище, в котором я очищаюсь. Если будут настаивать, пусть скажет, что расстался со мною в Эпире. В тамошних горах много пещер» которые, как утверждают, спускаются до самого царства Аида. Он отправился с поручением. Исполнив его в точности, я честно расплатился с ним. Ни один из этих одиннадцати мужей, даже сыновья их сыновей, не знали потом, что такое нужда. Неважно, — решил я, — Проглотит ли Афинини всю мою историю целиком? Довольно будет уже и того, если они решат, что я просто уехал по своим делам и вернусь, когда придет время. Женщины хорошо ухаживали за мной. Добрые души. Я думал, что предоставляем убежище для мирной старости, не зная еще, что, оно потребуется и мне самому. Они нашли на островке колдунью, которая каждый день приходила растирать мой мертвевший бог маслом и вином. Она говорила, что без этого плоть засохнет. Старуха эта знала повести берегового народа, восходящие ко временам титанов, к началу жизни людей на земле. Подобно ребенку, я никогда не отпускал ее без нового сказания. Я еще не привык сидеть только когда обдумал что делать дальше. Иногда казалось, что день никогда не кончится, но приходила ночь, а я все лежал, разглядывая звезды и считал остающиеся до утра часы. Я вспомнил всю свою жизнь, ее хорошие и злые часы, думал о богах и судьбе, о том, какую долю души и судьбы человека творят они, и какая часть выпадает в удел ему самому. Что случилось бы, если бы Перефой не явился ко мне, когда я уж собрался отплыть на Крит? Каким я сделался бы тогда? Какой сын мог бы родиться у меня на Крите в годы, отданные Полите? Или о том, что случилось бы, если бы Федра завопила свое насилуют в тот день, когда рассудок мой был бы свободен от вызванной землетрясением дурноты? Но я, увы, крик этот уже слышал. Судьба и воля, воля и судьба, они, как земля и небо, порождают зерно, и человек, вкусивший, испеченный из него хлеб, не знает вкус, чего ощущает в первую очередь. Однажды утром, когда я провел на острове месяц, а, может быть, и целое время года, сон оставил меня на рассвете. Петухи уже пропели. И темное море отделилось от светлого неба, и мысли мои обратились к прошлому. Играм с быком или какой-то полузабытой войне, когда постель моя дрогнула и чаша упала, состоявшей возле нее стойки. Дом наполнили голоса пробудившихся людей, взывающих колебателю земли по Сейдону. Вновь зарали петухи. Я вспомнил, как шумно они вели себя только что». Им Бог послал предупреждение, им, но не мне. И тут я понял, кто поразил меня и почему. Бессмертный и справедливый, их не обманешь, он сам отверг собственного сына, как и я моего. Одна из женщин явилась, чтобы проверить, все ли в порядке со мной, она подняла чашу и ушла когда все успокоилось я приподнялся на своей здоровой руке и поглядел на стол в противоположном углу на нем остался нож которым резали мою пищу я подумал что скотившись с постели наверное сумею до него дотянуться пытаясь Повернуться я поднял правую руку и левую руку, чтобы изменить ее положение. Однако, поглядев на пальцы, я заметил, что они шевельнулись. Чуть-чуть, но тем не менее они распрямились, покоряясь моему желанию, и вновь сжались. Я прикоснулся к ним. Прикосновение было едва ощутимо, но тем не менее жизнь возвращала в мое тело. Солнце вставало. Я подумал об обхинах, обо всем, что построил там, и сказал «моё», хотя дар Бога оставил меня. Поэтому я остался жить. Времена года сменяли друг друга. неторопливо, месяц за месяцем, жизнь втекала в мои мертвевшие конечности, словно соки в засохшие дерев. Я начал чувствовать и двигаться, но силы вернулись не сразу. Сперва я мог встать, опираясь на плечи двоих мужей, потом только одного, потом начал держаться за спинку кресла, но ходить вновь научился лишь через год, да и то подволакивая ногу, как и теперь. Однажды весной я попросил женщин подровнять мои волосы и бороду и принести зеркало. Я увидел, что постарел на целые десятилетия, голова моя. Побелело почти целиком. Левый уголок рта, и рот слева склонились к низу, отчего выражение сделало с кислым. Но люди должны были узнать меня. Почувствовав силы, я взял посох и сам вышел на солнце. Появление мое люди приветствовали с радостью. Тем вечером я послал заедаем, что всегда стоял, управила, и сказал ему «Скоро мы поплывем домой». «Самое время, — у владыка», — ответил он. Я спросил, что он хочет сказать. Он ответил, что слыхал о том, что в Афинах неладно, однако вести эти пришли от невежественных селян, которые ничего не знали точно. «Мои люди, покидавшие остров и возвращавшиеся на него, стремились держаться как можно ближе к правде». Они говорили, что Тесей оставил их на острове, чтобы охранять стоянку своих кораблей. Люди предпочитают не лезть в дела пиратской крепости, а потому никто не мешал ему спрашивать для виду обо мне и узнавать последние новости. И дай клялся, что рассказывает мне все. Но теперь он признался, что уже год, как слышит о том, что в Афинах не все в порядке. «Я знаю тебя, владыка». Ты попытался бы сделать слишком многое, а сумел бы лишь самую малость. И то, и другое могло бы привести тебя к смерти. Но я готов ответить за это, потому что делал то, что считал нужным. Давненько за меня ничего не решали. Но я был слишком обязан ему, чтобы сердиться. С его точки зрения он был прав, и я рад, что мы расстались с друзьями. И все же... Оказавшись в Афинах, я много раз сожалел о том, что не умер на острове от внезапной руки Бога. Говорят, что боли второго удара человек не ощущает. Сидя возле окна, я смотрел на грозущий лис сранчу на ящерицу ловящую мух и считал себя несчастным, но все же в уме своем я располагал всеми плодами трудов своей жизни, предстоял перед Богом за людей, и в грядущие времена я не знал, каким богатым был тогда. — А что это за такой Менесфей? — спросил меня некогда полит Сын видел его глубже меня, но как и я не насквозь. Цельность ума позволяла ему видеть в других людях не собственное отображения, но божье дитя, в слезах рвущиеся на свободу. Он никогда не смог бы добраться до сердца этого запутанного лабиринта, не мог посмотреть на мир косым взглядом Миноспея, не мог испытать желаний, непонятных даже их собственному владельцу. Он, отдавший всю свою волю богам света, не мог этого сделать. Нет». Даже став царем, он не сумел бы понять, с кем приходится иметь дело. Впрочем, один из любивших иполита богов, наверное, заступился бы за него, за меня некому было заступаться. Я мог бы понять появление завоевателя или соперника, он ухватился бы за плоды моих дел и хвастал ими. Его сказители сложили бы песни о том, как их господин отобрал великую державу у царя Тысея, собственность себе самому и сыновьям своих сыновей. Такой человек не оставил бы мне жизнь, но он сохранил бы построенной мной. Но Менесфей, он как врач, что рыдает над ложем больного, почве его ядом, И уверяя себя самого, что лекарство поможет, внутри его словно есть другой человек, которому он повинуется, не желая видеть лица своего двойника. Пока меня не было, он понемногу прибирал власть к собственным рукам. Я не уверен в том, что он стремился к ней, во всяком случае, как минесфей Менесфею известный. Он говорил о себе, что научил людей быть свободными, научил верить в себя, не склонять головы ни перед человеком, ни перед Богом и не терпеть неправды. Желай всего этого его существо, минесфей вправду проповедовал бы подобные мысли. Хотел ли он, чтобы люди любили его? Сам он не любил никого, мешал тот муж, что таился в нем. Миносфея не интересовал человек, у которого не было причин бороться за что-нибудь. Но стоило тому схватиться с могущественными врагами по настоянию Бесстрастно наблюдавшего за происходящим И претерпеть от них сотни бед И люто возненавидеть врагов Как Минесфей объявлял о любви к нему Вместе с сочувствием и оказывал поддержку В мое время, имея дело с каким-нибудь бешеным зверем Подобным прокрусту, я таил свои намерения Пока не получил возможности быстро раздавить сопротивление И выпустить пленников на свободу Миносфей же начинал укорять очередного злодея а раньше, чем мог обрушиться на него, чтобы его восхваляли, как ненавистника зула. враг его начинал сердиться и вредить всем, до кого способен был дотянуться, и Миносфей оставалось только сетовать громче. Людей негневных, спокойных и добрых он считал унылыми или продажными. Гнев он понимал, но не одаривал милостими человека, пока с тем не случалось непоправимое. Обычай он ненавидел, и полезный уже и живший, и собственный смысл. Он, пожалуй, изгнал бы с лица земли всякую честь и почтительный, чтобы кто-нибудь не получил на скрупул больше положенного. Скрупул — аптекарская мелкая мера веса. Возможно, в сердце его гнездилась одна только ненависть, и он охотно уничтожил бы все, что окружало его. Безусловно, если бы Минесфе любил людей или правосудие, то построил бы все-таки что-нибудь на произведенных им же самим руинах».